Тогда. Нэнси. За долгие годы моей работы в Фэбрит-школе у меня ни разу не было повода проводить такое собрание. Девочки, сегодня я стою перед вами с тяжелым сердцем. Вы все знаете, что одна из нас, одна из ваших преподавательниц, трагически погибла в начале этого месяца во время школьного похода. И нам известно, что ученица нашей школы призналась, что она в ответе за смерть мисс Брандон. Эйстон посмотрела свои записи и вздохнула. Несси никогда не видела, чтобы директриса говорила с таким напряжением. Более того, раньше она не пользовалась записями, но и трагического случая в истории школы еще не было. Невозможно объяснить, почему Хэйди Барт так поступила. Мы никогда не поймем до конца, как мог произойти подобный акт насилия. Но мы убеждены, что для нас, как для сообщества, пришло время предпринять попытку исцеления. Многие любили мисс Брандон, смелую, талантливую и умную женщину. У некоторых из вас она была классной дамой, других учила истории. И хотя она провела с нами совсем мало времени... Она заметно повлияла на школу и на тех из вас, кто имел счастье с ней общаться. И я не сомневаюсь, что вы запомните ее на всю жизнь. Панихида по мисс Брандон пройдет в часовне позже, на следующей неделе. Книга соболезнований будет находиться в вашем пансионе. Все воспоминания, которыми вам хотелось бы поделиться с ее родителями, будут в нее включены. Мы надеемся, что это придаст им сил, столь трудное для них время. Нейси посмотрела на свои часики. Два часа. Машина приедет через два часа. Она уже почти чувствовала солнце на коже и вкус коктейлей. Перелет займет 9 часов. Девушка быстро подсчитала в уме. Два часа до отъезда, час до аэропорта. И едва ли там возникнут какие-то проблемы. Ведь они улетают первыми И того шестнадцать через 16 часов они будут лежать в шезлонгах на солнце, в бикине без родителей, без работы и никто не скажет им, что они должны делать Как жаль что они не смогут ничего написать в фейсбуке но все согласились, что здесь необходимо соблюдать меру И в этот период чрезвычайно трагических событий продолжала Истан Я хочу попросить вас не поддаваться искушению сплетен. Если вы хотите обсудить мисс Брандон или обстоятельства, связанные с ее смертью, к вашим услугам преподаватели, а также наша команда психологов. Есть только один способ пережить эту трагедию – двигаться вперед. С каждым спортивным матчем, с каждым сданным вами тестом, с каждой работой, которую вы выполните – Мисс Брандон будет все больше гордиться вами. Мы не позволим скорби победить нас. Мы воспользуемся вдохновением человека, которого потеряли, чтобы идти дальше. Истин с торжественным видом оглядела зал. В наступившей тишине послышался чей-то кашель. Пожалуйста, встаньте и откройте страницу 342 в книге гимнов. Я выиграла. Выдохнула Нэнси на фоне шума, который подняли 400 девушек, поднявшихся на ноги. Я сказала, что она употребит слово «трагический» только дважды. Джорджия закатила глаза. Я была уверена, что больше. Рояль на сцене зала заиграл школьный гимн, и помещение наполнилось музыкой. Они почти свободны. Короткий перерыв в занятиях, должен помочь им прийти в себя. Ведь девочкам столько пришлось перенести. Полиция, допросы, всеобщее внимание, газетные статьи. Каникулы не должны выглядеть как награда, так сказали их родители. Идею предложила школа. Немного времени, чтобы очистить мысли и подумать. Грейден не сомневалась, что Истон не собиралась отправлять их на Ямайку на три недели но отец Лилы предложил дом, а родители Нэнси обещали оплатить Джорджии билет на самолет, так что все выглядело вполне разумно. Аллегра и ее муж заявили, что у них нет времени горцевать вокруг дочери и сказали ей по телефону, что поскольку она очень близка с Лилой и Джорджией, им нужно быть вместе. Даже пропущенные уроки не имели значения. Экзаменационная комиссия посчитает возможным учесть, смягчающие обстоятельства. Они получат дополнительное время на подготовку. И если стресс окажется слишком серьезным, им поставят ожидаемые высокие оценки. В целом, подумала Нэнси, вставая на ноги, чтобы посмотреть, как Истон покидает собрание, все закончилось для нас очень неплохо.